Глава первая. О чем это? Мы все через такое проходили. Субботний вечер. Вы с друзьями решаете пойти в кино. Один из вас берет газету с афишей и начинает читать вслух, а остальные слушают и выбирают. И уже вот тут, если вы амбициозный начинающий сценарист, вы можете получить ценный урок. Если вас когда-либо удостаивали чести зачитывать афишу кинофильмов в компании друзей, примите мои поздравления. Теперь вы можете похвастаться опытом краткой презентации фильма. Совсем как в профессиональной среде. И перед вами была та же самая проблема, что у профессионалов. Да, в главной роли в этом фильме Джордж Клуни. Конечно, там потрясающие спецэффекты. Разумеется, Эберт и Рупер Его расхваливают. Роджер Эберт, американский кинокритик и телеведущий. Ричард Руппер, американский колумнист и кинокритик газеты «Чикаго Сан Таймс». С 2000 по 2008 год они совместно вели телевизионное шоу о кино «Эдзе Мувис». Но все-таки о чем он? Вы довольно быстро понимаете, можете ли ответить на этот вопрос. Если не из за фиши ни из названия, ни ясно, о чем фильм, что вы скажете друзьям. Обычно вы замираете с газетой в руке и начинаете вспоминать все слышанное о фильме. Что написали о нем в журнале People, что в вечернем шоу с Дэвидом Леттерманом говорил о сюжете актер, снявшийся в главной роли. Вы расскажете обо всем, кроме сути. И, скорее всего, выслушав это невнятное описание, Ваши друзья произнесут ту самую фразу, которой как огня боятся продюсеры всего мира. А что там идет еще? Дело в том, что вы не смогли ответить на элементарный вопрос. Что это такое? Что это такое? Что-то вроде игры. Кроме того, так называется фильм с Криспиным Гловером в главной роли. И если правильно ответить на вопрос то даже и ваши реальные деньги. Представьте себе утро понедельника в Голливуде. Вот они, результаты выходных. На первой странице еженедельника в горячие новости о фильме, побившем все кассовые сборы. Создатели этого поразившего всех блокбастера не расстаются с телефонами. «Я знал, что так и будет. Я же тебе говорил». А для остальных все начинается с самого начала. В одном из кабинетов продюсер и сценарист собираются представить исполнительному директору свою отличную идею. Агент продвигает по телефону сценарий своего клиента, который она на одном дыхании прочитала за выходные и в который буквально влюбилась. Исполнительный продюсер вместе с маркетинговым отделом студии Обсуждают, как будет выглядеть афиша для предстоящей премьеры этим летом. Все в городе, и те, кто желают купить, и те, кто стремятся продать, ломают головы над вопросом, который задавали вам друзья с субботним вечером. О чем это? Не найдут ответа, им крышка. Если это кажется вам жестоким, и вы не верите, что в Голливуде никого не волнует история, или художественное видение создателей фильма, уверяю вас, скоро все станет еще хуже. Дело в том, что так же, как в случае, когда вы с друзьями выбирали фильм субботним вечером, глобальная конкуренция за наше внимание в современном мире становится все жестче. У нас есть кино, телевидение, радио, интернет, музыка. К тому же еще 300 кабельных каналов, журналы и спорт откровенно говоря даже заядлый киноман тратит не более 30 секунд раздумывая о том какой фильм посмотреть на выходных что же говорить об обычных людях как вы собираетесь добиться их внимания в подобной конкурентной среде и донести до них свое предложение выбор слишком велик в этих условиях студии пытаются облегчить проблему выбора Они снимают продолжения и ремейки. Готовьтесь к тому, что их будет еще больше. Данный прием основан на том, что в случае продолжения или ремейка аудитория уже однажды купила похожий продукт. Вопрос, о чем это, перестает быть актуальным, потому что большинству кажется, что они знают ответ. Из последних примеров можно назвать Старский и хач Халк, «Обитель зла», снятые, соответственно, по мотивам телесериала, комиксов и компьютерной игры. И у всех есть уже сформировавшийся круг фанатов. Кроме того, нас завалили продолжениями типа «Шрек-2», «Человек-паук-2», «Миссия невыполнима-3», «12 друзей Оушена». Не то чтобы Голливуд исчерпал свой творческий потенциал. Просто продюсеры убеждены, что вам, С вашей субботней газетой, положа руку на сердце, не слишком-то и хочется пробовать что-то новое. Стоит ли рисковать десятью баксами ради чего-то неизвестного, если есть что-то, с чем вы уже знакомы? Возможно, они правы. Если вы не способны понять, о чем это, к чему испытывать судьбу? Проблема любого сценариста в том, что у нас нет и никогда не будет возможности сыграть на чем-то уже выстрелившим Мы обычные парни с ноутбуком под мышкой и мечтой в сердце. Как же мы можем создать сценарий фильма, такого же эпичного, как Лоуренс Аравийский, с кассовыми сборами, как у детей-шпионов 3D? Вообще-то мы можем. Однако прежде чем мы перейдем к этому, я предлагаю вам совершить один смелый поступок. Забудьте ненадолго о том, Над чем сейчас работаете? О крутых сценах, проносящихся в вашем воображении? О саундтреке? О голливудских звездах, которые наперебой будут просить роли в вашем фильме? Выбросьте все это из головы. Сконцентрируйтесь и напишите всего одно предложение. Одну единственную строчку. Если вы сможете рассказать мне, о чем ваш фильм, коротко и ярко, вы меня заинтересуете. Кроме того, если вы проделаете это до того, как начнете писать свой сценарий, ваша история только выиграет. Идеальный логлайн Я общаюсь со многими профессиональными и начинающими сценаристами, которые рассказывают мне о своих творческих проектах. Всякий раз, когда они начинают погружаться в детали сюжета, я останавливаю их одним вопросом. «О чем история, если в двух словах?» Как ни странно, зачастую это последнее, о чем думает сценарист, когда пишет сценарий. Поверьте, я тоже через такое проходил. Вы настолько увлечены поворотом сюжета, так возбуждены тем, что вам удалось вплести в повествование символический мотив из «Одиссеи». У вас так хорошо все складывается, что вы напрочь забываете об одной мелочи. Вы не можете рассказать в двух словах, о чем ваша история. Чтобы добраться до сути, вам требуется минут десять. Да вы что, шутите? Лично я дальше не слушаю. Просто потому, что знаю, автор не потрудился поразмыслить над этим, не уделил должного внимания. Хорошему сценаристу, особенно тому, кто пишет на удачу, В надежде продать свой сценарий, нужно тщательно продумать каждое звено в этой цепочке. От агента до продюсера, а затем до директора студии и до конечного зрителя. Вас не будет там, чтобы создать настроение. И как же тогда вы собираетесь заинтересовать абсолютно незнакомых людей? А привлечь их внимание — это и есть ваша задача номер один. Так что я прерываю авторов, когда они начинают растекаться мыслью по древу, потому что точно знаю, что никто не будет их терпеливо выслушивать. Если вы не в состоянии сформулировать свою историю в одном предложении, извините, мне есть чем еще заняться. И, пожалуйста, не беспокойте меня, пока не придумаете, как подать свою историю кратко и увлекательно. На нашем профессиональном сленге в Голливуде Это называется логлайн. Логлайн — самый краткий вид аннотации фильма или произведения. Понять разницу между плохим и хорошим логлайном несложно. Если я читаю логлайн к сценарию и моя первая реакция «Как я сам до этого не додумался!» значит, он удачный. Навскидку приведу несколько примеров логлайнов к проданным сценариям, которым я откровенно позавидовал. Они взяты с сайта HollywoodSales.com Все они относятся к моему любимому жанру семейной комедии, но при этом в них есть элементы драмы и других жанров. Каждый был успешно продан за сумму с пятью, а иногда и с шестью нулями. Молодожены пытаются встретить Рождество вместе со своими родителями, но и его, и ее родители в разводе, поэтому им нужно... «За один день успеть в четыре разных места». Логлайн к фильму «Четыре Рождества». Молодой человек, которого недавно наняли на работу, отправляется на корпоративный отдых в выходные и вскоре понимает, что его хотят убить. Фильм «Корпоративный выходной». Скромный учитель собирается жениться на девушке своей мечты, но сначала ему приходится отправиться со своим будущим шуриным полицейским на патрулирование по городу, чтобы доказать, что достоин его сестры, и все оборачивается сущим адом. Логлайн к фильму «Совместная поездка». Возьмите на заметку, когда в комедии что-то оборачивается адом, для фильма это только плюс. Хотите верьте, хотите нет, но все эти логлайны построены по одному принципу. Помимо того, что каждый из них отвечает на вопрос «О чем этот фильм?», в них есть четыре компонента, которые продают сценарии. Что это за компоненты? Итак, давайте разберем по косточкам идеальный лог-лайн. Есть ли в нем ирония? Самое первое, что отличает хороший логлайн ирония. На это однажды обратил внимание мой близкий друг и бывший соавтор, весельчак и мастер быстрого набора текстов Колби Гарр. Он абсолютно прав. Причем это касается и комедии, и драмы. Логлайн к фильму «Крепкий орешек». Полицейский приезжает в Лос-Анджелес к своей бывшей жене и узнает, что здание, в котором она работает, захвачено террористами. Логлайн к фильму «Красотка». Бизнесмен влюбляется в проститутку, которую нанимает, чтобы она провела с ним выходные. Не знаю, как вам, но мне кажется, что оба этих логлайна, один к боевику, другой к романтической комедии, звучат достаточно иронично. Именно ирония привлекает мое внимание. Те, кто имеет дело с логлайнами, на профессиональном сленге называют подобное крючком. Для того он и предназначен зацепить ваш интерес, поймать на крючок. Те лог-лайны, которые я привел в пример ранее, также привлекают внимание своей иронией Традиционно семейный и домашний праздник оказывается совсем не таким прянично милым в фильме «Четыре Рождества». Что может оказаться более неожиданным, иными словами, стать иронией судьбы, для нового сотрудника, чем то, что вместо радушного приема коллег Его поджидает смертельная угроза. Как отметил Колби, хороший логлайн должен эмоционально интриговать, словно зуд, и почесать нельзя, и удержаться невозможно. Логлайн как обложка романа. Если она привлекательная, вам не терпится открыть книгу, чтобы узнать, что же внутри. В поисках иронии для логлайна иногда вы обнаруживаете, что ее нет и в вашем сценарии. Тогда, вероятно, у вас проблемы не только с логлайном, но и со сценарием. Может быть, самое время обдумать его еще раз и что-то в нем изменить? Если стремиться к тому, чтобы в логлайне непременно присутствовала ирония, можно легко понять, чего именно не хватает в вашей истории. Не исключено, что ваш фильм еще недостаточно хорош. яркий образ. Второе важное требование, которому должен отвечать удачный логлайн, заключается в том, что после его прочтения перед вами должна возникнуть вся картина целиком. Как прустовские мадленки, хороший логлайн захватывает вас, и вы даете волю воображению. Мадлен французское бисквитное печенье. В романе Марселя Пруста "В поисках утраченного времени" В одной из сцен главный герой окунает Мадленку в чай и на сотни страниц переносится в детство, с которым у него ассоциируется вкус этого печенья. Вы смотрите кино или хотя бы собираетесь, и ваши собственные образы, возникающие в голове, ведут вас еще дальше. Один из моих любимых логлайнов тот, который продюсер Дэвид Пермут, написал к фильму «Свидание вслепую». Она, идеальная женщина, пока не сделает глоток алкоголя. Не знаю, как вы, а я явственно себе это представляю. Я вижу прекрасную девушку и безнадежно испорченное свидание. Вижу парня, который пытается все исправить, потому что она его единственная и неповторимая. В одной строке целая история, даже больше, чем в самом фильме. Однако это уже предмет другого обсуждения. Суть в том, что хороший логлайн, помимо того, что цепляет ваше внимание, еще и обещает вам нечто большее. Из приведенных выше примеров логлайнов мы можем даже предположить, когда происходит действие фильма. Попробуйте это сделать. Хотя в фильме «Совместная поездка» я знаю только то, что говорится в коротком логлайне, Я предполагаю, что события развиваются ночью, как в картине после работы. Подобные выводы можно сделать на основе всех приведенных примеров. В этих трех логлайнах четко обозначаются временные рамки истории — Рождество, корпоративные выходные и одна ночь. Кроме того, в фильме «Совместная поездка» налицо комический конфликт двух противоположных по характеру персонажей, преследующих общую цель. Застенчивый учитель оказывается в мире своего будущего шурина полицейского, наполненным криминалом и преступниками. Подобные истории, в которых главный герой попадает в абсолютно нетипичную для себя среду и обстоятельства, словно выброшенная из воды рыба, пользуются огромной популярностью у зрителей. Вы читаете одно единственное предложение, и в вашем воображении Тут же разворачивается сотня возможных вариантов развития истории. Ваш логлайн может это предложить. Когда я читаю о вашей комедии или драме, начинаю ли я безудержно фантазировать, что произойдет дальше? Если нет, ваш логлайн никуда не годится. И тут я вынужден повториться. Если вы не способны написать логлайн, возможно, вам стоит ещё поработать над самим сценарием. Целевая аудитория и затраты на производство Еще одна черта хорошего логлайна, важная для привлечения внимания покупателя в лице киностудии, заключается в том, что после его прочтения возникает интуитивное понимание, на какую целевую аудиторию рассчитан фильм и во сколько может обойтись его производство. Возьмем, например, «Четыре Рождества». Держу пари. Создатели рассчитывали заполучить ту же аудиторию, которая смотрела «Знакомство с родителями» и продолжение знакомства с факерами». Оба этих фильма были сняты со средним бюджетом и ориентированы на максимально широкую зрительскую аудиторию. На основе тех элементов, которые я вижу в логлайне фильма Четыре Рождества, я делаю вывод, что именно к этому стремились и авторы данного сценария. Они планируют позвать для участия в картине пару звезд слегка за 20, чтобы привлечь основную целевую аудиторию молодых людей, а на роли родителей пригласить старую гвардию, которая наверняка понравится зрителям постарше. Мы можем заполучить Джека Николсона, Робина Уильямса или Дастина Хоффмана. Разумеется, гляньте, как отлично смотрелся Де Ниро в знакомстве с родителями. Из логлайна мне также становится ясно, что картина недорогая. Конечно, возможно, придется снимать парочку автомобильных погонь или сцену, где загорается рождественская елка. Это лишь мои предположения. Но в основном у нас комедия лиц которые происходят в одном месте. От актеров и съемочной группы не потребуется много ездить, чтобы отснять все необходимые сцены. Это дешево. На месте исполнительного директора, который хочет снять рождественскую нетленку со средним бюджетом в зависимости от уровня приглашенных звезд, для широкой публики я бы решил, что такой сценарий мне идеально подходит. Я понимаю, на какую аудиторию рассчитан фильм и во сколько он обойдется. Присылайте мне ваш сценарий. И кто-то действительно прислал. Не слишком ли много ожиданий от одной несчастной строчки аннотации? Но ведь вы реально находите в ней ответы на эти вопросы. А ваш логлайн содержит подобную информацию? бойное Наконец, еще один непременный фактор – это то, что к хорошему логлайну должно прилагаться соответствующие названия картины. Фактически, правильное название фильма и логлайн – это своеобразный двойной удар, выстоять против которого нет шансов. Так же, как и хороший логлайн, удачное название должно быть слегка ироничным и рассказывать историю. Одно из самых удачных последних названий, глубоко восхитившее меня, «Блондинка в законе». При том, что могло быть столько идиотских вариантов, типа «Барби поступает в Гарвард», «Полный юрфак», «Абсолютная пустышка». Создатели выбрали то единственное название фильма, которое отражает суть, но не является слишком уж очевидным. Это истинное искусство. Я завидую тому, кто придумал это название. Хороший знак для сценария и фильма в целом. Мое любимое название из числа самых плохих, чтобы вы поняли, что, по моему мнению, не имеет шансов на успех, это «За любовь» или «Деньги». На моей памяти было не меньше четырех фильмов с таким названием. В одном из них в главной роли снимался «Майкл Фокс». Фильм «For Love or Money» режиссера Барри Зоненфельда в российском прокате вышел под названием «Консьерж». Так вот, я не помню сюжета ни одного из них. Наверное, любой фильм, когда-либо выходивший на экраны, можно было бы вполне обоснованно назвать «За любовь» или «Деньги». Это лишь подтверждает, насколько невыразительны такие общие названия ни о чем. Они отбивают желание смотреть сам фильм и тем более платить деньги. Для хорошего названия обязательно, чтобы оно было заголовком истории. Я вновь приведу в пример «Четыре Рождества». Поскольку это не мировой бестселлер, название для фильма не такое уж и плохое. Оно выполняет именно то, что требуется от хорошего названия. Говорит, о чем фильм. Вы просто обязаны запомнить эту фразу. Но ведь создатели могли озаглавить свою картину и более туманно. Например, Йоль. Это ведь тоже Рождество, правда? Йоль — средневековый праздник зимнего солнцеворота у германских народов. Традиционно языческий праздник проводился и в христианские времена, совмещаясь с Рождеством. Однако такое название не отражает сюжет данного конкретного фильма. Оно не говорит нам, о чем кино. А это комедия о влюбленной паре, которая должна за один день отметить четыре разных Рождества в четырех разных семьях своих разведенных родителей. Если ваше название не проходит условный тест, о чем это кино, значит, у вас нет названия. И у вас нет двойного удара из связки удачного луглайна и названия. Должен признаться, я частенько сначала придумываю название, а уж затем историю под него. Именно так вышло со сценарием фильма «Ядерная семейка», который я написал в соавторстве. Изначально у меня было только название, а потом мне в голову пришла неожиданная идея. Почему бы не использовать термин «ядерный», который употреблялся в значении «ядро семьи»? То есть отец, мать и дети, в другом смысле, радиоактивный. Так появился Логлайн. Однажды семья, в которой возникли психологические трудности, отправляется с палатками на отдых вместо выброса радиоактивных отходов. А на следующее утро они просыпаются со сверхспособностями. Вместе с моим соавтором, остроумным и успешным Джимом Хаггеном, Мы вдохнули жизнь в эту историю и продали сценарий на торгах Стивену Спилбергу за 1 миллион долларов. Наш логлайн и название соответствовали всем перечисленным выше критериям. Ирония, обещание большего, аудитория и стоимость. Широкая публика, спецэффекты, отсутствие звездных актеров. К тому же они четко говорили о чем фильм. Это тот фильм, который я очень хотел бы увидеть. Он так и не был запущен в производство. Вы и ваше о чем это? Все хорошие сценаристы невероятно упрямы, сущее правда. Но я говорю об этом как о положительном качестве, потому что кто, как не я, может лучше всех понять ту гордыню, которые время от времени находят на сценариста. Быть сценаристом значит постоянно балансировать на грани непомерной мании величия и такой же глубокой неуверенности в себе, так что иногда этим людям требуются целые годы, чтобы они, наконец, решились произнести вслух «я писатель». Особенно верно сказанное в отношении тех независимых сценаристов, свободных художников, в кругу которых я вращаюсь. У нас появляется новая идея, начинается творческий процесс. Мы видим будущий шедевр настолько ясно, что зачастую к тому времени, когда мы садимся его писать, поворачивать назад уже поздно. Мы полны решимости довести работу до конца, что бы кто ни говорил. Но все же я предлагаю вам сказать «стоп» вашим эмоциям. Прежде чем вы с головой погрузитесь в написание своего сценария, я надеюсь, что вы хорошенько подумаете над логлайном, названием и постером вашего будущего фильма. И, возможно, даже проведете пробный маркетинг. Хотите узнать, что это такое? Пример пробного маркетинга. Помнится, я предложил вам воздержаться от написания сценария, пока вы не придумаете убойный логлайн и такое же название. Знаю, что последовать подобному совету морально нелегко, но это окупится сторицей. Недавно я удаленно работал с одним сценаристом. У него не было логлайна. Признаться, идею для сюжета он придумал интересную, по крайней мере, ее начало. Но вот Логлайн оказался довольно туманным и совсем меня не зацепил. Я порекомендовал автору вернуться к самому началу, то есть фактически переписать все заново. С ворчанием и стенаниями он все-таки это сделал. Он отложил свою историю, все яркие сюжетные линии и лейтмотивы повествования и принялся за невыносимую, нудную работу за сочинение логлайнов. Сначала он старался придумывать такие логлайны, которые соответствовали бы его истории, но при этом отвечали необходимым критериям. После нескольких неудачных попыток он понял, что ему придется изменить логлайн, чтобы тот получился как надо, с иронией, отражением целевой аудитории и производственных затрат, с четким представлением о том, что обещает фильм и убойным названием и когда в конце концов автор отступил от своего сформировавшегося представления о чем должна быть его история вуаля логlineйн изменился вскоре он начал получать положительные отзывы от людей которым рассказывал о своем сюжете здесь его поджидал второй сюрприз сценарий начал постепенно меняться в соответствии с логлайном и в итоге стал гораздо лучше. В том сценарии, который он как бы написал, наконец, проступила ирония. А стоило облечь ее в лаконичную форму Логлайна, как сразу более очевидны обозначились и сюжетные конфликты. По-другому и быть не могло. Иначе Логлайн просто не работает. Герои получились более характерными, структура истории более четкая. С таким логлайном писать стало гораздо легче. Однако самым важным в этой ситуации было то, что наш сценарист сэкономил кучу денег и нервов всем людям, задействованным в производственной цепочке. Представляете, во что вылились бы попытки изменения логлайна на этапе постпродакшна? Постпродакшн — период обработки видеоматериала после съемок эпизодов фильма — подготовки и изготовлении компьютерных объектов, редакции, монтажа, озвучивания и другие. Тогда, казалось бы, уже поздно. А он проделал всю эту работу до того, как был потрачен хотя бы цент, только с помощью бумаги, ручки и собственных мозгов. Он не только помог тому парню с газетой в руках рассказать друзьям о фильме, он предложил им более интересную историю, когда они отправились в кинотеатр. А все благодаря тому, что сценарист потрудился сформулировать, о чем это. Еще одно преимущество подобного тестирования вашего логлайна заключается в том, что у вас есть возможность узнать мнение абсолютно разных людей. Я обсуждаю свои идеи со всеми, кто готов меня слушать. Как с друзьями, так и с незнакомцами. Например, в очереди в Старбаксе. Я никогда не делаю тайны из того, над чем работаю в данный момент, так как, во-первых, не боюсь, что кто-то украдет мою идею, этого опасаются только новички, а во-вторых, получаю возможность узнать больше, разговаривая с человеком, чем если бы он только читал мой сценарий. Именно это я называю пробным маркетингом. Когда я собираюсь предложить свой сценарий киностудии, Когда работаю над новым замыслом фильма или когда никак не могу решить, какая из имеющихся у меня четырех или пяти идей лучше, я иду в народ. Я общаюсь с людьми глаза в глаза. Если они отводят взгляд и начинают отвечать уклончиво, значит, им не интересно Я понимаю, что-то у меня не так. Когда я общаюсь со своей следующей жертвой, Я стараюсь исправить все недостатки, которые проморгал в первый раз. Кроме того, это ужасно весело. Обычно все происходит по следующему сценарию. Кафе Coffee Bean and Tea Leaf в Sunset Plaza. Разгар дня. Пестрая смесь посетителей. Старлетки, байкеры на отдыхе и светские снобы потягивают двойной шоколадной фраппе. Блэйк Снайдер осматривает толпу. Он подходит к человеку, от которого можно меньше всего ожидать, что тот просто врежет ему в ответ. Блейк Снайдер. «Привет. Не могли бы вы мне помочь?» Незнакомец, с сомнением. «А в чем дело? У меня через 10 минут тренировка». Блейк Снайдер. «Здорово. Я не отниму у вас много времени. Я работаю над сценарием одного фильма и хотел бы знать, что вы думаете по этому поводу». Незнакомец, улыбаясь, смотрит на часы. Ладно, этот отличный прием я применяю при общении с людьми разного возраста, в любой ситуации по всей Южной Калифорнии, но особенно с целевой аудиторией того проекта, над которым я в тот момент работаю. Преимущество такого пробного маркетинга не только в том, что он позволяет пообщаться с людьми. Фактически, это единственный способ узнать, Что же у вас получилось? Собеседник, спешащий по своим делам, просто идеальный вариант. Если вам удастся привлечь и удержать его внимание, и если он захочет узнать больше об истории, которую вы ему рассказываете, значит, вам посчастливилось найти хорошую идею для сценария. Если вы все-таки выберетесь из-за компьютера и пообщаетесь с людьми, вы узнаете еще кое-что интересное. Оказывается, тот случай, произошедший с вами в летнем лагере в 1972 году, на котором вы полностью построили свой сценарий и который так много для вас значит, для вашего случайного собеседника не представляет ровным счетом никакого интереса. Чтобы привлечь и удержать внимание незнакомца, вам нужно поломать голову, как рассказать ему, о чем этот фильм так чтобы он тоже проникся идеей. В противном случае вы только зря потеряете время. Как ни крути, а в кино на ваш фильм придет гораздо больше незнакомых людей, чем ваших приятелей. Поэтому дружеская поддержка не столь важна. Ведь производить впечатление вам все же придется на посторонних. А как еще можно узнать, что у вас получилось, если не пойти и спросить?» смерть хай концепта все сказанное выше вращается вокруг термина который многие в голливуде ненавидят хай концепт хай концепт условный термин для обозначения фильма содержание которого можно выразить в кратком максимально интриующем описании достаточным чтобы привлечь зрительскую аудиторию он возник благодаря молодым руководителям кинокомпании «Дисней» Джеффри Катценбергу и Майклу Эйснеру на пике их карьеры. В их понимании это означало сделать фильм проще для восприятия. Именно то, о чем мы с вами только что говорили. Они создали целый ряд успешных картин на основе данного подхода. Достаточно одного взгляда на афишу, чтобы понять, о чем фильм «Безжалостные люди». «бешеные деньги» или «без гроша в Беверли-Хиллз». Мода на термины недолговечна, поэтому сейчас не принято называть свой проект так. Смерть хай-концептов предрекали уже неоднократно. Но, как и в отношении многого другого, о чем я собираюсь рассказать в этой аудиокниге, меня волнует не то, что сейчас модно, а то, что реально работает и подчиняется здравому смыслу. Я придерживаюсь того мнения, что если при создании картины вы хотите сделать ее хай-концептом и ищете ответ на вопрос «О чем это?», вы проявляете элементарное уважение и хорошие манеры по отношению к вашему зрителю. Таким образом, вы ставите себя на место человека, который выкладывает немалую сумму, учтите, еще расходы на парковку и няню для детей за то, чтобы прийти в кинотеатр и посмотреть ваш фильм. Кстати, не стоит обманываться. Джеффри Катценберг и Майкл Эйснер, конечно, были гениями, но все-таки не они изобрели хай-концепт. Эта идея существовала всегда. Обратите внимание хотя бы на кинохиты режиссера-сценариста и драматурга Престона Стерджеса, снятые в сороковых годах прошлого века. «Рождество в июле». «Слава герою-завоевателю», «Леди Ева», «Странствия Салливана». Люди шли в кинотеатры, чтобы посмотреть эти фильмы, только потому, что они видели афиши и читали логлайны. Или возьмите любой триллер Альфреда Хичкока «Окно во двор», «К северу через северо-запад», «Головокружение», «Психо». Можно лишь упомянуть какой-нибудь из этих фильмов и истинный любитель творчества Хичкока, сразу же перескажет вам его сюжет и опишет постер. чего стоят одни названия? Каждая из них, несомненно, отражает содержание, причем очень тонко и ненавязчиво. Пожалуй, из ряда выбивается только психо, но хичкоку простительно. Я хочу сказать, что если кто-то критикует ваш хай-концепт, просто не обращайте внимания. Помните, что главное — Лаконично, ясно и увлекательно рассказать, о чем ваш фильм потенциальной зрительской аудитории. Такой подход никогда не выйдет из моды. А всем тем, кто считает, что это занятие для продавцов, а не для создателей фильмов, я предлагаю придумать название лучше, чем «Блондинка в законе». Как будет видно из следующей главы, мы еще только начали ставить себя на место нашего зрителя. Нам всем следует делать это почаще. Выводы. Итак, ваши синопсисы бьют мимо цели. Вы расстраиваетесь. Не знаю, станет ли это для вас новостью или нет, но начинать всегда надо с вопроса «О чем фильм?». Задача сценариста, особенно свободного художника, учесть интересы каждого человека в производственной цепочке, от агента до продюсера и руководителя киностудии, который принимает решение, что выйдет на экран. И решение начинается с ответа на вопрос «О чем это?». Помимо того, у фильма должна быть четкая ориентация на конкретную аудиторию. Тональность фильма, потенциал развития сюжета характеры персонажей и конфликт их интересов, все должно быть понятным для зрителя и увлекательным. Чтобы как можно лучше ответить на вопрос «О чем фильм?», сценарист должен придумать удачный логлайн, то есть суметь рассказать о сюжете в одном или двух предложениях. Такой логлайн отвечает следующим четырем основным критериям. Первый критерий — ирония. Логлайн следует делать слегка ироничным и эмоционально вовлекающим, вызывающим что-то вроде зуда, когда невозможно не почесаться. Второй критерий. Яркий мысленный образ. Логлайн должен будить воображение, чтобы вы могли представить себе всю историю и зачастую даже точное время ее действия. Третий критерий. Аудитория и затраты. Логлайн должен давать представление о тональности картины, целевой аудитории, примерных затратах на производство, чтобы потенциальным покупателям сценария сразу было ясно, насколько выгодным для них может оказаться этот проект. Четвертый критерий. Убойное название. Двойной удар, помимо хорошего логлайна, подразумевает также удачное название, в котором раскрывается о чем фильм, но очень тонко и ненавязчиво. Все перечисленные элементы образуют так называемый хай-концепт. Этот термин служит для обозначения фильмов, простых и понятных для зрителя. Фактически данная категория сегодня становится самой востребованной, особенно в свете того, что границы кинематографического рынка с каждым днем все больше стираются. Раньше 60% прибыли киноленты обеспечивал ее прокат внутри страны. Теперь эта цифра упала до 40%. То есть кино шагает по планете и должно быть понятно в любом ее уголке. Более половины вашего рынка сейчас находится за пределами США. Получается, что хотя сам термин «хай-концепт» сегодня вышел из моды, тем не менее... Весь Голливуд стремится создавать именно такие фильмы. Вам просто нужно придумать, как продвигать свои идеи на основе данного подхода. В завершении я еще раз хочу напомнить, что все это делается исключительно ради того, чтобы заинтересовать и привлечь зрителей. Так что эффективный способ проверить, удачно ли ваша идея, начать рассказывать о ней всем, кто захочет вас выслушать, а затем вносить в сюжет соответствующие коррективы. Кто знает, насколько ценные комментарии вы можете услышать от незнакомца с непроницаемым выражением лица. Практические задания. Первое. Возьмите газету и расскажите вашему другу о фильмах, которые сейчас идут. Можете ли вы предложить, как улучшить логлайн или постер? Второе. Если в данный момент вы работаете над сценарием или несколько уже завершенных проектов ждут своего часа, напишите логлайн для каждого из них и дайте прочитать кому-нибудь незнакомому. Возникло ли у вас желание изменить логлайн после этого теста? Появились ли у вас новые идеи, которые вы захотели внести в сценарий? Решили ли вы как-то изменить сценарий? Третье. Возьмите телепрограмму и прочитайте логлайны и названия фильмов. Говорят ли они, о чем картина? Не вызывает ли у вас туманный логлайн ощущение, что и сам фильм будет неинтересным? Повлияло ли на ваше мнение то, что вы не смогли понять, о чем фильм? Четвертое. Если вы находитесь в поиске идеи для сюжета, попробуйте следующие пять игр, чтобы потренировать ваши навыки сценариста. Игра 1А. Забавный. Возьмите драму, триллер или фильм ужасов и превратите его в комедию. Например, Забавная Кристина. Мистический триллер Кристина об удивительном автомобиле, который убивает своего хозяина-подростка, в какой-то момент превращается в комедию когда машина начинает давать парню советы, как вести себя с девушками. Игра 1Б. Серьезный. А теперь сделайте наоборот. Возьмите комедию и превратите ее в драму. Серьезный зверинец. Комедия «Зверинец» о скандале со списыванием в одном из колледжей заканчивается разборкой в стиле детективной драмы «Несколько хороших парней». игра 2 ФБР не в своей тарелке. Для этой игры подходят комедия или драма. Придумайте 5 неожиданных мест, куда кинематографических агентов ФБР еще никогда не отправляли раскрывать преступления. Например, как в фильме «Stop or Isle Based» недотеп агента под прикрытием отправляют на кулинарные курсы в Прованс. Игра 3. Школа. Это можно попробовать и на драме, и на комедии. Придумайте пять примеров необычных типов школ, лагерей или курсов. Например, школа жен. Женщины, отправленные сюда богатыми мужьями, вскоре устраивают бунт. Игра 4. Противоположности. Драма или комедия. Придумайте несколько пар людей, которые категорически не сходятся во мнении, по какому-то вопросу. Например, проститутка и пастор влюбляются друг в друга после того, как жители их маленького городка разделились на два лагеря из-за нового массажного салона. Игра 5. Мой некто – серийный убийца. Драма или комедия? Придумайте необычного персонажа, который параноику может показаться убийцей. Например, мой босс – серийный убийца. Парень получает повышение всякий раз, когда в компании появляется новый труп. Может быть, убийца его босс?